Пуговка. Я часто вижу людей предметы из прошлого сквозь воду в чашке, стоящей перед моей кроватью. В воде лежит увядший бутон, и я уже забыл, когда этот цветок там появился. Может быть, полмесяца назад или полгода назад, а может быть и раньше. Кажется, он всегда был таким безжизненным. Я допускаю, что когда-то он был свежим. Когда цитра или ещё кто-то другой принёс его мне, возможно, даже с хрустальными капельками росы. Такое чувство, что цветок завял сразу, как только его поставили в воду, подобно тому, как хлопья снега стремительно тают на тёплой ладони. Это была коробочка хлопчатника. В засушенном цветке кишмя кишели термиты. Моя чашка — самый старинный сосуд из всех сохранившихся в финиковом саду. Она из красной глины и в своей простоте кажется грубой и громоздкой, но тёмный цвет хранит множество воспоминаний. Когда я слегка касаюсь пальцами внешней стенки, в моём воображении бурлит родник. Когда лунный свет тихонько заползает на подоконник, цепляясь за края чашки голубым сиянием, в глубинах моей памяти вспыхивает солнечное и ясное небо в финиковом саду. Я долго смотрю на неё, иногда не могу ни о чём думать, вернее, даже если я вижу прошлое сквозь воду в этой чашке, оно мимолётно, как ветер, несущийся по речной глади, не издаёт ни звука и оставляет лишь рассеянную рябь. В августе 1969 года в Майцунь приехала группа пропагандистов. На сцене под палящим полуденным солнцем дрожал седовласый старик, демонстрируя собравшимся рваный халат и пряди чёрных волос своей давно умершей дочери. Он говорил с сильным акцентом, характерным для горных районов северной части провинции Сычуань, и рассказывал, что его дочь сжил сосветом местный богач. Старик закончил свой монолог, прозвучали скупые аплодисменты, я увидел, как на сцену поднимается пуговка. Я понял, что она стала участницей этого нового ритуала и собирается поделиться со зрителями своими воспоминаниями, выступив с обвинениями в мой адрес. Сценарий был составлен заранее, и его одобрил не только прокаженный Сун и деревенский Ганьбу, но и её муж-каменщик. Таким образом, у меня наконец-то появилась возможность взглянуть на свою жизнь со стороны. В глубине души мне было трудно принять поступок Пуговки, но следует отметить, что в тот солнечный полдень она в основном рассказывала правду и не имела никаких скрытых мотивов, чего я опасался. Не переставая рыдать и причитать, Пуговка упомянула одно незначительное происшествие, о котором я, как мне казалось, забыл, и которая воскресила в моей памяти картину прежней жизни на фоне леса, окружавшего пруд. Я словно увидел грустную одинокую фигуру подростка, который шагал по старой дороге несколько десятилетий назад. В тот полдень я, как обычно, отправился в школу. Солнце пригревало, малиновки на деревьях щебетали, и все деревенские жители дремали в тени деревьев у канала. Я лениво доплелся до храма на другом берегу, площадка перед ним пустовала, Школьники не галдели, как обычно, никто не зачитывал наизусть текста из учебников. Из дверей вышел какой-то парень и сказал, что у господина Сюйфуганя сегодня дела, поэтому урок не состоится. В этот момент я увидел, что учитель стоит на деревянной лестнице у края беседки во дворе и держит в руках только что сорванную гроздь темно-фиолетового винограда. Он махнул мне рукой. «Иди домой!» Я вернулся в финиковый сад тем же путем. Пуговка открыла ворота и накинулась на меня. «Опять прогулял?» Я объяснил ей, что не прогуливал сегодня школу. Просто господин Сюй фугань занят сбором винограда и отпустил меня. Пуговка больше ничего не сказала. Закрыла ворота и пошла к колодцу стирать одежду. Я остался один и решил подняться наверх. Дверь в мамину спальню была плотно закрыта. Солнце уже иссушило украшавшую её сосновую ветку. Сосна символизирует долголетие. Толкнув дверь, я услышал, как мама встревоженно воскликнула. «Кто там?» В это же время зажурчала вода. Увиденное поразило меня. Мама сидела в овальном корыте. Она мылась. От неожиданности я остолбенел и тупо уставился на неё. «Ну-ка, проваливай!» — крикнула мама. В этот неловкий момент мне захотелось сказать ей в своё оправдание, что в школе сегодня нет уроков, потому что господин Сюйфугань собирает виноград во дворе. «Почему ты не в школе?» — спросила мама. Как только слова слетели с ее губ, она осознала свою ошибку, тут же сменила тон и заорала на меня. «Быстро вышел вон отсюда!» Она вскочила, схватила первое, что попалось ей под руку, цинковое ведро с водой, и швырнула в мою сторону. Меня обдало брызгами прохладной воды, а ведро ударилось о дверь и с грохотом покатилось по лестнице. Я спустился вниз и вышел на июльское солнце. Меня охватило невыразимо тяжелое чувство. Я не знал, куда себя деть в этом пустом и безмолвном доме. При мысли о том, как разгневалась только что мама, сердце защемило. в это время занавеска в кабинете отца отодвинулась. Отец посмотрел на меня и вышел во двор. Возможно, его испугал звук, катившегося по лестнице ведра. Отец легонько потрепал меня рукой по голове и повёл к себе в кабинет. Вошла мама с мокрыми волосами, от которых еле уловимо пахло листвой орешника. Села рядом со мной и вздохнула. «Я слышал какой-то грохот», — сказал отец. «Что случилось?» В тот момент я надеялся, что мама всё расскажет отцу. Полагаю, он ответил бы ей, «И что тут такого? Не нужно так пугать ребёнка». И тень от этого инцидента сразу бы рассеялась. Но вместо этого мама расплывчато ответила, «Да так, ничего». Отец взглянул на меня и снова погрузился в чтение своей книги. В комнату вошла пуговка с дымящимся чайником. Очевидно, она почувствовала, что атмосфера в кабинете отца накалена. Не говоря ни слова, она налила отцу чаю и тихо удалилась. Я не понимаю, почему Пуговка упомянула об этом случае. Она ведь даже не знала толком, что тогда произошло. Возможно, те события врезались ей в память именно благодаря своей неясности. Сейчас я уже стар, мне гораздо больше лет, чем было моей матери, когда она умерла, и тот случай давно не вызывает у меня ни страха, Не трепет, а как многие тревожные сны детства. Воображаемый грех теперь не гложет моё сердце. Напротив, мне кажется, что в этом есть что-то непорочное, пронизанное добром и чистотой. Весь день, мучась от жаркого летнего солнца, я простоял на сцене, кое-как сколоченный из бамбука и досок. Красные флаги развивались на ветру, и пунцовый шёлк время от времени скользил рядом с моим лицом, вызывая ощущение прохлады и жути. Громкоговорители периодически издавали пронзительные резкие звуки. Рассказ пуговки вышел очень скучным и очень длинным. Когда она, наконец, закончила, солнце уже село. Пуговка замолчала, но покинула сцену не сразу. Поколебавшись, она подошла ко мне. Толпа загудела, и я тут же догадался, что сейчас произойдёт. Пуговка размахнулась и ударила меня по лицу. Она приложила слишком много усилий а потому подъём её маленьких бинтованных ножек неестественно выгнулся в вырезе туфелек. В Китае идеалом считались маленькие ступни, поэтому девочкам с детства бинтовали ноги, ломая косточки. Затем один из ополченцев подошёл ко мне сзади и резко ударил под колено. Он сделал это с такой точностью, что я почти сразу уже упал, причём словно бы по собственной воле. Когда зрители разошлись, Дудзюань отвела меня домой. Она сказала, что и представить не могла, что пуговка выкинет такой номер. Я спросил, а если бы ты была на месте пуговки, ты бы поступила так? Дудзянь задумалась и больше не произнесла ни звука. Внезапная перемена в пуговке не была случайной. Этот выбор она сделала после долгих сомнений. Я смутно почувствовал это ещё месяц назад. Как-то раз я отправился к окружённой зелёными соснами и кипарисами могиле мучеников и встал перед ней на колени. Я собирался провести там весь день, размышляя о жизни и смерти. В полдень я едва не потерял сознание от жары. Дудзюань, которая в то время была серьёзно больна и лежала в постели, позвала на помощь пуговку. Она попросила пуговку отнести мне воды, и та согласилась. Но неподалёку от могилы мучеников пуговку остановил деревенский гоньбу. Я видел, как она замерла в замешательстве и стояла точно так, как в тот день, когда впервые пришла в финиковый сад. Она не знала, как поступить — принести мне воды или развернуться и уйти. В конце концов, эта умная женщина нашла выход, который избавил её от необходимости делать непростой выбор. Она пошла дальше, притворилась, что споткнулась о корни, и, упав на землю, разлила воду.